супруга не баркай. Многое я здесь не привожу, ибо читателю, по моему глубокому убеждению, совершенно не требуется новых свидетельств того, насколько честно современный сионизм переплетается с антисвятизмом. Такие свидетельства моя собеседница в запале, презрев укоризненные взгляды своего сдержанного супруга, предоставила мне с большой щедростью. А ведь она как жительница галанской столицы рассчитывает побывать в советском центре и намеренна снова встретиться со мной. Вот почему не так уж трудно догадаться, что в одной из своих девяти комнат она многое не договорила, очень многое. Каков же истинный масштаб заперенных антисоветских убеждений сей рядовой, как неизменно подчёркивала Дурмаисеевна, все о ниспки. Да, чуть не забыл. Ведь госпожа Баркай предложила мне действительно захватывающую тему для пьесы. Напишите о Мише Ланском. Четырнадцатилетнем подростком. Он из жалкого Гродно попал в ослепительную Америку. Контраст. А там Мир Ланский стал королём мафии королём Ламедики. Не думайте, я не считаю, что надо ему подражать. Но объективно восхищаться такой карьерой можно. В словом, постарайтесь написать эффектную пьесу, тогда самый скупой зритель и тот не пожалеет денег на самый дорогой билет. В случае попадёт эта книга дори моей сеёвне. Пусть узнает, что не увлекла меня она своей сенсационной темой. Все-таки меня, драматурга, взволновала, как отправная точка для пьесы «Письмо девушки», опубликованная в Тель-Авивской газете «Наша страна». Опубликованная главным образом для того, чтобы сопроводить его разнозданно клеветническим и оскорбительным комментарием журналиста Вайнштейна в адрес советской страны. Вот это письмо. Я Олоха Даша из СССР. Мне 20 лет. Я еврейка. Я люблю свою родину, Советский Союз, а не какую-либо другую страну. Я живу здесь, в Израиле, но никогда, вы слушаете, никогда не смогу назвать сионистское государство своей родиной. Приехала сюда я по принуждению родителей. Своего желания ехать сюда я никогда не изъявляла. И сейчас пишу вам, не называя своего имени, даже почерк не мой, а пишет маленькая девочка. Я это делаю, чтобы вы не узнали, кто пишет. Я знаю, чем это пахнет для моих родителей. Я не могу открыто выразить свой протест только из страха перед преследованием моих родителей. О, с каким удовольствием я удрала бы отсюда в союз. Израиль разбил мою жизнь. Отнял у меня университет, где я с большой охотой училась. Отнял моих друзей, моих родственников. А самое главное, Израиль отнял у меня любовь. Сейчас я двадцатилетняя женщина, не имеющая никого, кроме родителей чьим желанием не могу перейтеть. Я читаю вашу газету. То, что вы стараетесь дискредитировать Советский Союз, не обеспечит вам уважения. И ваши идиотские статьи о моей родине претят мне и бесят меня. С большим негодованием многие олим читают вашу газету, но молчат. Каждый негодует, уж это-то я знаю, но молчит. Моё терпение достигло предела, когда вы стали в своих статьях упоминать имя великого человека Ленина. Все олим глубоко возмущены. Вас не хватает даже элементарной эрудиции. Если вы пишете, что Ленин сносился с со социалистическим интернационалом в 1929 году, в то время как миллионы людей знают дату смерти Ленина 21 января 1924 года запали мне в сердце слова девушки о том что приехала она на чужбину в израиль и